Снова взмыв воздух с улиц Ламбара, семеро на неописуемой скорости помчались к башне. Они летели по прямой, и несколько раз их замечали полевые монстры. Однако, благодаря постоянно применявшей магию иллюзии Нори, им всякий раз удавалось просто пролетать мимо них. Всего через пять минут они были уже у башни и без колебаний влетели внутрь. К верхнему этажу они неслись кратчайшим возможным путем. Прорываться мимо толп монстров в узких коридорах было нельзя. Но абсолютный меч Юки своевременно включала свои навыки и мгновенно убивала вожаков. Когда на таймере значилось 28 минут, перед их глазами наконец появился коридор, ведущий к комнате босса. Длинный и узкий проход загибался влево, спиралью, уходя в сторону середины башни. «Слава богу! Даже на две минуты быстрее!» Восторженно прокричал Дзюн и обогнал Юки. «Эй, стой!» Юки вскинула правую руку и погналась за ним. «Если так и пойдет, мы оставим альянс с носом». С этой мыслью Асуна тоже побежала изо всех сил. Они мчались кругами, поднимаясь все выше, приближаясь к комнате босса. Однако при виде того, что творилось у большой двери, Асуна невольно сглотнула. Бежавшие впереди Дзюн и Юки, скрипя сапогами по полу, резко остановились. «Что... что здесь происходит?» Непонимающе прошептала Нори рядом с Асуной. На последних 30 метрах до комнаты босса стояла десятка два игроков, перегораживая проход. Все они принадлежали к разным расам, но имели кое-что общее. У каждого рядом с курсором была эмблема гильдии, такая же, как у троицы, прятавшейся возле двери. Неужели мы опоздали? Как им удалось собрать так быстро столько людей? Так Асуна простонала про себя, однако тут же сообразила, что что-то тут не так. Людей было слишком мало, чтобы бросить вызов боссу. 20 человек — это 3 партии. Очень далеко до 7 партий и 49 игроков. Похоже, собрались еще не все игроки, которые должны участвовать в сражении с боссом. А Выбор в качестве места сбора самой глубины данжона был, вообще говоря, нахальством. По-видимому, эти люди довольно нетерпеливы. Асуна подошла к Юке, которая нервным голосом бормотала что-то себе под нос и прошептала в прикрытое черно-фиолетовыми волосами ухо. «Не волнуйся. Похоже, у нас еще есть шанс атаковать босса. Правда?» А Юки наконец, облегченно вздохнула. Асуна похлопала ее по плечу и быстро зашагала к собравшимся. Взгляды тех были обращены на Асуну и ее спутников, но ни удивления, ни напряжения в них не было. Пожалуй, можно даже сказать, что они предвкушали шоу. Не обращая внимания на выражение их лиц, Асуна встала прямо перед толпой и обратилась к мужчине-гному, облаченному в самые дорогие на вид доспехи. «Прошу прощения, мы собираемся атаковать босса. Можно вас попросить отойти в сторонку?» Однако гном сложил на груди свои толстые руки, будто нарочно демонстрируя их, и произнес нечто, чего Асуна не ожидала. «Извини, но проход закрыт» закрыт? В каком смысле? Асуна на какое-то время лишилась дара речи, но в итоге сумела таки выдавить этот вопрос. Гном нарочито дёрнул бровью и произнёс бесстрастным голосом. Сейчас его собирается атаковать наша гильдия. Мы пока что готовимся. Пожалуйста, подождите немного. Немного? Это сколько? Думаю, около часа. А лишь теперь Асуна поняла их намерения. Те, кто здесь собрались, просто скауты. Их задача Сбор информации. Когда подойдут другие группы, способные сражаться с боссом, они пойдут драться, а пока они просто физически перегораживают коридор. В последнее время Асуне доводилось слышать о высокоуровневых гильдиях, которые занимают охотничьи места и тем самым доставляют проблемы другим. Но столь бесстыдного блокирования она не ожидала. «Уж не стиль ли это армии, которая весьма бесцеремонно правила в старом Айнкраде?» Не без труда подавив в себе гнев, Асуна произнесла спокойным тоном. «Так долго ждать мы не можем. Если вы собираетесь атаковать прямо сейчас, другое дело. Но если нет, прошу нас пропустить». «В чем-то ты права», — ответил гном, а также тут же бессовестно добавил. «Но мы пришли первыми. Становитесь в очередь». «Тогда вам следовало подготовиться до того, как вы пришли сюда». А мы должны ждать час, хотя готовы атаковать в любой момент. Это несправедливо. Можешь ворчать сколько хочешь. Ничем не могу помочь. У меня приказ командования. Если у вас есть возражения, отправляйтесь в штаб-квартиру гильдии и говорите с ними. Наша штаб-квартира в Гдрасиль-Сити. Туда час добираться! Выкрикнула наконец Асуна, не в силах больше сдерживаться потом закусила губу и сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться. Сколько с ними ни говори, похоже, уходить с дороги они явно не собираются. Что же делать? Вряд ли с ними удастся договориться насчет трофеев и Юруда, выпавших с босса. И ведь притягательность победы над боссом заключалась не только в трофеях, но и в громадном количестве очков навыков, а главное, в именах на монументе мечников. Вряд ли эти парни согласятся всем этим поступиться. Будь они в какой-нибудь другой vr ММО, можно было бы пожаловаться ГМам на столь явное нарушение игрового этикета. Однако в Алла, а лучшее разрешение спора игроков, когда они сами разбираются между собой, ГМы в основном имеют дело с системными ошибками. Гном кинул взгляд на Асуну, чья растерянность была видна невооруженным глазом, и, решив, что переговоры завершены, развернулся и направился к своим. Тогда стоящая позади Асуны Юки громко произнесла... «Эй, ты!» Гном остановился и развернулся обратно. Абсолютный меч своим обычным энергичным голосом уточнила. «Ты хочешь сказать, что не собираешься нас пропустить? Как бы мы ни просили, я права?» Честно говоря, так и есть. Услышав прямой вопрос Юки, гном машинально моргнул, однако тут же вернул свое надменное выражение лица и кивнул. Юки лишь улыбнулась и произнесла. «Вот как? Что ж, ничего не поделаешь!» Придется применить силу! Что? Что? А? Агном и Асуна испустили потрясенные возгласы одновременно. Да, Алла рекламируется как игра, в которой можно в любой момент атаковать других игроков в нейтральной зоне. Все игроки имеют полное право применить оружие, чтобы выплеснуть свое недовольство. В инструкции к игре так и написано. Однако в дополнение к официальным правилам, в игре существует негласное табу на нападение на других игроков. Если игроки нападают на крупную гильдию, они должны сознавать последствия. Потому что даже если они победят, гильдия-противник может устроить крупномасштабную атаку во имя месте или даже выплеснуть свое негодование в онлайн-сообщество за пределами игры. Сейчас немногие игроки осмеливаются атаковать крупные гильдии. Разве что те, кто изначально пришел в Алла ради плеер-киллинга. Юки? Это... А рот Асуны открылся, но голос не выходил, потому что она просто не знала, как это все ей объяснить. Однако Юки лишь улыбнулась и, похлопав Асуну по плечу, сказала. «Асуна, есть вопросы, которые приходится решать силой, иначе противник просто не поймет. К примеру, сейчас мы должны показать им, что мы настроены серьезно». «Точно, ты права!» – кивнул Дзюн у них за спиной. Обернувшись, Асуна обнаружила все пятеро обнажили оружие, словно это было нечто само собой разумеющееся. «Ребята, эти люди, которые перекрыли проход, должны быть готовы защищать его до последнего человека!» С этими словами Юки вновь повернулась к гному и склонила голову на бок. «Я права?» «А... Э, мы...» Маленькая девушка Имп мгновенно извлекла меч и, держа рукоять на уровне пояса, подняла клинок вверх. Ее противник до сих пор не пришел в себя от шока. Улыбка пропала с ее губ, в глазах появился стальной блеск. «Доставай свое оружие!» Гном, полностью подавленный, исходящий от юки аурой, взял с пояса большую секиру и принял атакующую позу. В следующее мгновение девушка им пронеслась по коридору, подобно урагану. Поняв, наконец, что происходит, гном наморщил нос и взрывел, махнув секирой. Однако двигался он слишком медленно. Обсидиановый меч Юки, оставляя черное после свечения, махнул снизу вверх и вонзился парню точно в грудь. Юки воспользовалась этим ударом, чтобы вывести гораздо более накаченного, чем она, гнома из равновесия. Затем добавила удар сверху. Меч, издав тяжелый звук, вонзился гному в плечо, и хитпоинты противника резко понизились. Наконец-то гном яростно зарычал и замахнулся на Юки Секирой. Этот игрок командовал отрядом в весьма известной гильдии, так что его атака действительно была быстра. Однако Юки, абсолютный меч, продолжала без особой спешки работать своим клинком. Раздалось металлическое дзинь, и траектория Секиры чуть изменилась, пройдя на несколько сантиметров выше головы Юки и колыхнув ее черно-фиолетовые волосы. Как правило, навык парирования можно применять только если у тебя и у противника близкое по весу оружие. Однако тонкий меч Юки, похожий больше на шпагу, отклонил здоровенную Секиру. Секрет был в стремительности удара Юки. Такой скорости просто невозможно достичь, если аватар игрока, его нервы и связывающая их атмосфера не слились в единое целое. Сколько же опыта ей пришлось набрать, чтобы достичь такого уровня? Асуна наблюдала, как прямо перед ней сражается Юки в полном изумлении. В это самое мгновение меч Юки засиял синим светом. Она подключила навык мечника. Гном, чья мощнейшая атака только что была парирована, не очень твердо держался на ногах. И ему навстречу взорвались четыре атаки. Колющий удар, горизонтальный рубящий, потом вниз и вверх. Кончик меча прочертил вокруг тела гнома яркие светло-синие линии. Четырехударный навык мечника «Вертикальный квадрат». Издав вопль, гном отлетел на несколько метров и грохнулся на землю. Его хитпоинты были уже в красной зоне. Должно быть, он это осознал. Его глаза, скошенные вправо-вверх, едва не вылезли из орбит. Когда он перевел взгляд обратно на Юки, его выражение лица сменилось с шокированного на разозленное. «Это... это чего за дела?» «Так ни с того ни с сего атаковать!» Услышав хаотичные выкрики своего командира, два десятка его союзников наконец пришли в себя и тоже приготовились драться. Войны передней линии рассыпались и извлекли оружие. Асуна машинально достала свой посох из ветви Древа Мира и мысленно повторила слова Юки. «Асуна, есть вопросы, которые приходится решать силой, иначе противник просто не поймет». Эта фраза явно не родилась на ходу. Это было твердое убеждение загадочной девушки по имени Юки. И она всегда следовала этому убеждению. Она вызывала на дуэль множество соперников. Это был ее способ общения. «Понятно. В этом смысле ты, пожалуй, права». Когда Асуна мысленно произнесла эти слова, на ее лице вдруг появилась улыбка. Если она и дальше будет пятиться, потому что боится драки с другими игроками или их мести, весь смысл игры в vr ММО пропадет. Оружие у нее на поясе — непростое украшение, и уж во всяком случае не тяжелое бремя. Асуна решительно шагнула вперед и встала возле Юки. Тут же Дзюн и Сиуны встали рядом с Асуной, Тэч, Нори и Тарукен рядом с Юки. Возможно, противник, численно превосходящий эту семерку игроков втрое, осознал что-то. Они невольно начали пятиться. Однако напряженную атмосферу разрядили вовсе не игроки, стоящие впереди, а звук множества шагов, донесшийся сзади. Гном глянул за спину Асуне и ее сопартийцам и победно ухмыльнулся. Асуна ахнула, ну почему в такой неподходящий момент, и повернула голову. Она увидела множество разноцветных курсоров. Большинство эмблем гильдии рядом с курсорами было с изображением стрельца, но попадались и щит, и лошадь. Иными словами, подошла вторая половина альянса, которую поджидал Гном, и было их около 30. Как бы ни была сильна Юки, чертовски трудно победить, когда противники превосходят численностью семикратно и окружают с двух сторон. Заклинаний и стрел, выпущенных сзади, будет вполне достаточно, чтобы срубить все их хитпоинты И все из-за моей нерешительности Ругая себя, Асуна закусила губу Если бы она поддержала Юки сразу же, они бы успели прорваться сквозь эту двадцатку и войти в комнату босса Но как раз в то мгновение, когда Асуна уже собралась раскрыть рот и извиниться, стоящая слева от нее Юки прикоснулась к ее руке, и чувства девушки-импа прошли прямо через соприкасающуюся виртуальную кожу. «Прости, Асуна, мое нетерпение помешало тебе, но я не жалею, что все так получилось. В самой первой нашей встрече я никогда не видела у тебя такой красивой улыбки». Асуна взяла Юки за руку и ответила этому шепоту, как будто раздавшемуся у нее в голове. Это я должна извиниться за то, что не смогла помочь. Мы не сумеем справиться на этом уровне, но обязательно победим босса на следующем». Сиуны и остальные, словно почувствовав безмолвный разговор Асуны и Юки, встали в круг, лицом к противникам с обеих сторон. 30 человек, подбежавшие сзади, похоже поняли ситуацию. Они тоже обнажили оружие. Теперь оставалось только драться. До конца. Приняв решение, Асуна подняла свой короткий посох и приготовилась пропеть атакующее заклинание. Увидев это, один из противников, Кайтши, вооруженный когтями, проворчал, показывая свою хищную натуру. До конца дергаетесь, значит. Однако, когда он уже собирался торжествовать победу, по случилось нечто далеко за пределами ожиданий как Асуны, так и всех остальных игроков.